Но обращаться к морскому министру не стоило. Ему уже докладывали об этом, и он сказал, «Жаль, что капитан Татаринов не вернулся. За небрежное обращение с казенным имуществом я бы немедленно отдал его под суд». Потом в Энск приехал Николай Антонович, и в доме появились новые слова. «Никакой надежды». Он сказал это бабушке шепотом. Но все как-то узнали об этом, и бабушкины родственники Бубенчиковы, и Катькины подруги, все, кроме мамы. Никакой надежды, никогда не вернется, никогда не скажет что-нибудь смешное, не станет спорить с бабушкой, что перед обедом полезно выпить рюмку водки. Ну, а если не полезно, так уж не вредно. А если не вредно, так уж приятно. Никогда не станет смеяться над мамой, что она так долго одевается, когда они идут в театр. Никто не услышит, как он поет по утрам, одеваясь. «Что наша жизнь? Игра?» Никакой надежды. Он остался где-то далеко, на крайнем севере, среди снега и льда. И никто из его экспедиции не вернулся. Николай Антонович говорил, что папа был сам виноват. Экспедиция была снаряжена превосходно. Одной муки было пять тысяч килограммов, австралийских мясных консервов — 1688 килограммов, караков двадцать, сухого бульона Скорикова — 70 килограммов, а сколько сухарей, макарон, кофе. Половина большого салона была отгорожена и завалена сухарями. Была взята даже спаржа — 40 килограммов, варенье. Орехи. И все это было куплено на деньги Николая Антоновича. 80 чудных собак, чтобы в случае аварии можно было вернуться домой на собаках. Словом, если папа погиб, то, без сомнения, по своей собственной вине. Легко предположить, например, что там, где следовало подождать, он торопился. По мнению Николая Антоновича, он всегда торопился. Как бы то ни было, он остался там, на крайнем севере и никто не знает, жив он или умер, потому что из тридцати человек команды ни один не вернулся домой. Но у них в доме он долго еще был жив. А вдруг откроется дверь и войдет, таким же, каким он был в последний день на Энском вокзале, в синем кителе, в твердом белом воротничке, открытым каких теперь уже не носят, веселый, с большими руками. Многое в доме было еще связано с ним. Мама курит. Все знают, что она стала курить, когда он пропал. Бабушка гонит Катьку на улицу. Снова он. Он велел, чтобы Катька почаще бывала на воздухе. Книги с мудреными названиями в узком стеклянном шкафу, которые никому не давали читать. Его книги. Потом они переехали в Москву, в квартиру Николая Антоновича. И все переменилось. Теперь никто не надеялся что вдруг откроется дверь и войдет. Ведь это был чужой дом, в котором он никогда не был.